Глава 18. Время откровений. Мы гуляли по саду. Я шла рядом с Идрисом, осторожно положив кончики пальцев ему на рукав. Разговаривать с ним было одно удовольствие. В провинциальной глуши я скучала без новостей, без истории о далёких странах, без диковинок, без новинок технологического прогресса, которыми так любили хвастаться между собой почтенные лондонцы. Беседы с Идрисом с лихвой компенсировали эту потерю. Он рассказывал о своей родине, Альфхейме, одном из девяти миров, о великолепном дворце добрейшего фрейра, бога солнечного света, плодородия и, кто бы сомневался, мужской силы. Этим он и с Альвами щедро поделился. О других старших богах, чей лик не дано увидеть простым смертным. Глядя на солнце, поднимающееся над горизонтом, Я размышляла над словами Идриса о том, что небесное светило — это прекрасная горделивая дева, бегущая от волка, которого зовут Обман. Эта история была моей любимой, так как казалась символичной. Солнце преследует другого волка, который гонится за ее братом, Месяцем, в то время, как за ней самой гонится Обман. День за днем я незаметно привязывалась к Идрису, Мы все больше проводили времени вместе, и вот, наконец-то, я решилась задать давно мучивший меня вопрос. Когда вы лишитесь магии? Казалось, мой интерес застал его врасплох, либо же он до сих пор не определился с ответом для простых смертных. Если использовать силы только на поддержание человеческого облика несколько земных лет, если призывать воду для других целей. Несколько месяцев. Но почему? Я остановилась, вынуждая его замереть на месте. Это альвы дали своим потомкам способность управлять магией. но ну, разве не странно, что сами они не могут сохранить в этом мире свои способности? Идрис улыбнулся так же, как улыбался всегда, краешком губ. Древнее божество, похоже, искренне забавляло моя горячность. Круг появился после того, как старшие боги запретили кому бы то ни было из пришлых жить в этом мире. Земля и ее обитатели, не обладающие магией, были уязвимы. Девять миров враждуют между собой, как и сами боги, но никто не горит желанием приблизить Рагнарёк. Уходя, Альвы заключили договор с пятью человеческими семьями, чтобы те защищали Радужный мост вместо них. Раз в двести лет лишь те, кто уже бывал здесь, могут прийти по Радужному мосту на один оборот земли. Нарушивших запрет, гнев богов возвращает к истокам. Не в силах удерживать человеческий облик, я войду в озеро, откуда берет свое начало Радужный мост, чтобы раствориться в нем, стать его частью. Безмятежно, как о поездке на материк сообщил Идрис. «И вы...» «Зная это, остались здесь? Да? Почему?» Повернув голову, я недоверчиво всматривалась в ставшие такими знакомыми черты. «Дар Фрейи?» Я невольно смутилась. Мне всё ещё сложно было поверить в реальность существования таких чувств. Я боялась перепутать истинную привязанность с благодарностью, а желание использовать мужчину в своих целях с даром древней богини. С того самого дня, когда мы пили чай в малой гостиной, ни разу я не испытывала навеянного магией влечения, что сжигало меня в нашу с ним первую встречу. Его время уходило, а я все ждала чего-то, пытаясь навести порядок в мыслях и чувствах. Броситься к Идрису в объятья по собственной воле казалось мне неправильным, хотя обнаружить причины подобного убеждения было мне не под силу. Возможно, я никогда бы и не начала этот разговор, если бы не болезненная сцена, которой я стала невольным свидетелем. Глава круга, молодой человек, чьего имени, признаться честно, я до сих пор не знала, снова наведался в замок. Едва завидев его, принцесса замерла, черты лица её заледенели, а взгляд был поспешно обращён к вышивке. Мы сидели в саду, в беседке, Так что встреча принцессы с молодым человеком казалась случайной. Гость вполне мог свернуть не туда, на одной из похожих друг на друга развилок и заплутать в роскошном саду Коллингвудов. Мысленно вздохнув, я словно бы случайно пихнула локтем корзинку для рукоделия. Она упала на бок, и всё её содержимое радужными лучами раскатилось по траве. Принцесса нерешительно приподнялась со стула. «Вы нам не поможете?» Очаровательно улыбнувшись, предположила я, демонстративно не двигаясь с места. «Джентльмен не может бросить даму в беде». Коротко взглянув на меня, Барлоу поспешно опустился на колени и осторожно потянул на себя кончик алой ленты. Удовольствие грозило растянуться минут на пятнадцать. Схватив одну и ту же тесьму с разных концов, они вынуждены были взглянуть друг на друга. Я невольно отметила, насколько красивой парой они могли бы стать. Принцесса была утонченной, изысканной, точно белая фарфоровая статуэтка, а Барлоу со своими темными вьющимися волосами, благородным профилем и по-юношески стройной фигурой казался идеальным ее дополнением. Видеть отчаянную жажду близости этих двоих оказалось нелегким испытанием. Связанные традициями настолько древними что нарушение их казалось кощунством, принцесса Коллингвуд и темноволосый джентльмен по фамилии Барлоу мечтали родиться кем-то другим. Я взглянула на Идриса, позволяющего мне молчать столько, сколько пожелаю. Он бережно и медленно вел меня по садовой дорожке, пока я думала о чем-то своем. Дар богини. Почему я никогда не думала о произошедшем с этой точки зрения. Неужели я всерьез считаю себя недостойной счастья? Несколько лет — это куда больше, чем могут позволить себе принцесса и ее возлюбленный. Так почему я до сих пор не приняла так щедро предложенный Фрейей дар? Ведь если быть до конца откровенной, меня влекло к этому мужчине, кем бы он ни был, с магией или без. Если еще совсем недавно мне казалось, что сердце мое разбито и способность любить утеряна навсегда, то сейчас я с удивлением ощущала перемены в своих суждениях. Идрис взглянул на меня, словно улавливая изменения в моем настроении. В этих неотразимо манящих глазах затаилось приглашение. Он хочет, чтобы я его поцеловала, но не принуждает, а терпеливо ждет даже понимая, что я могу никогда и не согласиться. Это стало решающим аргументом. Я застенчиво, словно впервые прильнула к его губам. Идрис тотчас положил ладонь мне на поясницу и медленно погладил по спине, словно успокаивая. Его губы приоткрылись, побуждая меня сделать то же самое. И когда я последовала его примеру, рука его скользнула по моей спине вверх, Легла на затылок, привлекая к себе, в то время, как он бесконечно углублял наш первый, настоящий поцелуй, чарующий меня безо всякой магии. «Зачем позвала?» А Тина смущенно улыбнулась, мысленно подбирая слова. Илай сидел напротив нее в кафе с огромной вывеской «Коллингвуд кофе» на фасаде и всем своим видом демонстрировал нетерпение. На столе у его локтя лежали ключи, брендовые солнечные очки и телефон. Такой же набор всегда выкладывала в начале любой встречи её старшая сестра. Элай с Мариной были удивительно похожи. Высокие, яркие, красивые, уверенные. В любом месте, при любых обстоятельствах, они всегда оказывались в центре внимания. У них были общие интересы, совпадали вкусы и взгляды. Вероятно, Не существуя непреложный закон, запрещающий союзы между представителями старших семей, они в итоге стали бы парой. Райден, который много лет занимал все свободное место в сердце Марины, рано или поздно вынужден был бы подвинуться. Ему не было до нее никакого дела, в то время как Элай верным рыцарем сопровождал ее всегда и везде. «Ты знал Марину лучше, чем кто-либо», — наконец произнесла Атина. «Вы всегда были близки». Илай вздрогнул, словно она его ударила. «Ты за этим пришла? Поговорить о Марине?» Илай откинулся на спинку стула и независимо скрестил руки на груди. «Я понятия не имею, что творилось в голове у твоей сестры. Неужели ты забыла, как она унизила меня на глазах у всех?» А Тина неуверенно кивнула. Это случилось за несколько дней до трагедии у проклятого озера. Был очередной приём, Марина устроила сцену, отказалась танцевать с Илаем на глазах у пяти старших семей с советом во главе. Наговорила кучу гадостей и потом сутки не разговаривала ни с кем, даже с младшей сестрой. «А знаешь, что тогда произошло?» — поинтересовался Илай. Она призналась Райдену, а тот сказал, что любит тебя. Марина была просто в ярости, кричала, что все будет так, как она захочет. Я пытался успокоить ее, а она унизила меня, сказала, что я никчемен и позорю фамилию колингвудов И вообще, она была со мной мила и терпела мое общество только из-за книги. А Тина помнила этот вечер. Сестра стоит в холле Килим Скотт Маннер. У зеленого платья глубокое декольте, грудь ее взволнованно поднимается и опускается в соблазнительном вырезе. Светлые волосы уложены голливудской волной, Блёстки на висках переливаются в приглушённом свете коридорных ламп. Она была особенно эффектна в тот вечер. Невероятно красиво. И чем-то очень взволнована. «Твоя сестра ни в грош меня не ставила», — продолжил между тем илай. «Она собиралась возглавить круг, и уж точно не стала бы передо мной отчитываться. Бывают моменты, когда мне жаль, что я даже не успел ей признаться. А иногда думаю...» «Может, и хорошо, что она умерла». А Тина вздрогнула. Она неверяще смотрела на Илая, в преданности которого своей сестре никогда не сомневалась. «И ты такая же», — неожиданно произнес наследник Коллингвудов, «как она, самовлюбленная стерва. Зачем тебе, Райден? Даже не будь Амира, вам все равно не быть вместе». А Тина мысленно сжалась от брошенных в лицо обвинений, но не позволила сбить себя с толку. «Элай, что за книга?» — как можно спокойнее спросила она. «Наследство Коллингвудов. Предки соображали в магии куда лучше нас, вот только воспользоваться знаниями мне не дано. Таланта не хватает». А Марина смогла. Мать как-то обмолвилась, что Марина Вейсмант призвала гнев богов, когда воспользовалась ей. И откуда у нее было столько сил? Она же просто потомок одной из старших семей. Такой же, как я или Райден, «Так почему она была сильнее нас сместе взятых?» А Тина положила ладонь на рукав Илая, но тот отдёрнул руку, словно обжёгшись. «Где сейчас книга?» Без понятия. Сгинула вместе с Мариной. Марина Вейсмонт любила внимание, красивые вещи. Она всегда и во всём хотела быть лучшей. Но с чего она начала? что было первым в списке ее заветных желаний отти не казалось если она найдет ответ на этот вопрос сможет понять что за силы пыталась призвать в этот мир ее сестра используя наследие Коллингвудов. и раз илай ничего не мог сказать по этому поводу оставалось всего два человека в мире кроме нее самой которые хоть как-то могли помочь ей разобраться оттина вейсмонтд решила спросить у родителей Она весь день набиралась смелости, ходила тенью то за отцом, то за матерью, но когда оттягивать больше стало невозможно, выпалила вопрос в самый неподходящий момент и на одном дыхании, словно ныряя в прорубь с головой. Откуда у Марины такой дар к магии? Почему она талантливее Райдена и Элая, хотя Коллингвуды несколько сотен лет женились исключительно на потомках своей же семьи, стремясь избежать вырождения способностей? «И почему я гораздо слабее ее?» Мать споткнулась на ровном месте. Она намеревалась полить цветы в коридоре, но тяжелый кувшин с водой выскользнул из ее рук и с глухим стуком упал на ковер. Вокруг него мгновенно образовалась огромная темная лужа. Короткие шорты, красивые ноги, растянутая мужская майка с выцветшей надписью, когда-то одолженная в гардеробе мужа, но так и не вернувшаяся обратно. Длинные светлые волосы были небрежно стянуты в пучок на затылке, несколько прядей падало на лоб и на шею, смягчая черты лица. Будь на матери один из ее строгих костюмов, Аттина, возможно, так бы и не решилась задать свой вопрос, но уютный домашний вид Стеллы Вейсмонт добавил ей решимости. Марина воспользовалась книгой «Наследием Коллингвудов» и призвала в наш мир гнев богов, продолжала напирать Аттина, сама себе изумляясь. Прежде ей бы и в голову бы не пришло разговаривать в таком тоне с властной, пугающей матерью. Для чего ей могла понадобиться сила, которой она не способна управлять?» На шум из кухни выглянул отец. Услышав последний вопрос, он как-то обреченно улыбнулся и взглянул на жену соляной статуей, застывшую посреди коридора. «Ну что, скажешь ей?» И мне? Стелла взглянула на супруга едва ли не с ужасом. «Ты же не думала, что за столько лет я не догадаюсь?» — спросил он. Мартин Вейсман стоял у двери. Лицо его было очень бледным, на контрасте с рыжим пламенем волос. А Тина переводила взгляд с отца на мать, чувствуя себя так, словно отодвинула ковер, а вместо спуска в погреб обнаружила проход в бездну Нифельхейма примечание от автора. Нифельхейм — самый недружелюбный из девяти миров, вотчина ледяных великанов, которые сдают в аренду площадь под мир мертвых. Дело в том, что... Отец как-то беспомощно взглянул на Аттину. Марина была мне приемной дочерью. Младшая Вейсмант несколько минут и вовсе не могла осознать смысл сказанного. А когда поняла... «А я...» Её голос дрогнул на последнем слове. И всё-таки она жуткая эгоистка. «А ты моя?» «Достаточно в зеркало посмотреться», слабо улыбнулся отец. И вправду, рыжие волосы, зелёные глаза, она словно была его копией. Наследственная линия всегда сильно проявлялась в потомках пяти старших семей. Вейсманты из поколения в поколение рождались как котята двух мастей — рыжие и зеленоглазые, или светлорусые и голубоглазые. А Тина сцепила пальцы, чтобы руки не дрожали. Я никогда не делал между вами различий и любил обеих одинаково. Но факт остаётся фактом. В Марине текла кровь сразу двух старших семей — Вейсмонтов и... Коллингвуды — белая на белом. Очень характерная внешность — Результат Евгеники, многочисленных близкородственных связей. Гатри Эванс, чёрные волосы, ильдистые, светло-голубые или светло-зелёные глаза, едва различимые между собой по цвету. С кем бы они ни скрещивались, всегда выглядели именно так. Ванесса была типичным представителем своей семьи, а вот Амир, в его случае, чуждая потомкам пяти старших семей кровь, сразу бросалась в глаза. Очень смуглая кожа, чёрные волосы и такие же глаза. Неуловимо другая лепка лица. В нём было что-то южное, огненное. Несмотря на благоприобретённую сдержанность в характере и поведении. Все три семьи никак не подходили. Оставались зеленоглазые и изредка голубоглазые блондины и блондинки. Характерная внешность для климата, в котором когда-то обитали их предки. О нет, только не Дэвис, а Тина беспомощно взглянула на мать, всё так же молча стоявшую посреди коридора. Марина была без памяти влюблена в Райдена. Получается, она ни о чём не догадывалась? Мы сделали всё. Прерывающийся голос Стеллы Вейсмонт напоминал Воронье Карканье. Чтобы она не узнала. Чтобы никто не узнал. «Каким образом ты догадалась?» Коллингвуду считают, что на Марину обрушился гнев богов. «Мне было непонятно», — поспешно начала оправдываться Аттина, словно была в чем-то виновата. «Миранда догадалась», — Стелла обернулась к мужу, глаза ее лихорадочно блестели. «Как же это я сразу не поняла?» Она решила избавиться от Марины чужими руками. Книга «Наследие Коллингвудов» никогда не попала бы в чужие руки, без ведома главы семьи. «Но чего хотела добиться Марина?» все же спросила Аттина. «Какой могла быть ее изначальная цель? Что она искала в книге?» Аттине начинало казаться, что все эти годы она жила в какой-то другой семье, в каком-то другом городе, и эти люди, стоящие сейчас перед ней, ей совершенно незнакомы. «Как такое вообще возможно?» Марину злила что по сравнению с другими старшими семьями мы живем очень скромно», — осторожно предположил отец. В голосе его звучал оттенок горечи и вины, который Мартин не собирался ни с кем разделять. 200 лет назад, когда Коллингвуды и Дэвисы практически уничтожили Барлоу, наследник Вейсмонтов бежал на материк. Коллингвуды преследовали нашу семью два поколения, пока не отняли все, до чего смогли дотянуться. Чем наш предок насолил тогдашнему главе совета, так и осталась загадкой. Ведь Коллингвуды с тем же успехом могли мстить и Гатри Эвансам, которые тоже поддерживали Барлоу. Марина хотела возглавить круг, вернуть семье былое величие. В этом они со Стеллой, короткий, полный горечи взгляд на супругу, сходились. А Тина жала виски, словно пытаясь запихнуть внутрь мысли, которые никак не желали там помещаться. Да что же это такое? Ей нужны были ответы, но вместо этого на рыжую голову младший Вейсмонт обрушивались все новые и новые вопросы. Когда он подошел, Джилл сидела в Коллингвуд кофе и задумчиво смотрела в окно, медленно помешивая остывший кофе в ярко-желтой чашке. Он отодвинул стул и, скрип ножек по полу, заставил ее очнуться. «Что это?» — настороженно поинтересовалась Гатри Эванс. «Подарок». Он небрежно сунул ей в руки увесистый том, обтянутый коричневой кожей. «Наследие Коллингвудов. На удивление, занимательное чтиво». «Марина!» «Она была у Марины!» — воскликнула джил не в силах оторвать взгляды от книги. Словно только сейчас ее догнало осознание, что рядом с ней стоит убийца ее лучшей подруги. «Ей она больше не нужна», — с потрясающим равнодушием сообщил он. «Сильно сомневаюсь, что Вейсман собиралась поделиться с тобой этими знаниями. Так что лови момент». «Ты!» — Джилл отпрянула, едва не свалившись со стула. Она чувствовала, как задыхается от яростного осознания собственной беспомощности. «Да ты! Ты просто ненавижу!» «Это я вполне понимаю». Он улыбнулся и, заложив руки в карманы, неторопливо пошел прочь. Но книгу придержи, пригодится. Это был удивительно семейный вечер. Джилл была какой-то тихой, не спорила, не бросалась оскорблениями. очень поглядывал на Амира с молчаливым одобрением. Крошечной демонстрации сил, спасибо Юлиану Барлоу, оказалось достаточно, чтобы накануне убедить непрошенных гостей покинуть особняк. Теперь Амир тоже был способен призвать воду с 50 футов и нагреть ровно до того состояния, чтобы это выглядело однозначно угрожающе. Стелла Вейсмонт и Рейнольд Дэвис вынуждены были уйти, так и не поговорив с Ванессой. Наследник Гатри Эвансов остался дома на весь следующий день, спокойно предупредив семью, что некоторое время поживет у друга. Он был уверен, в особняк Больше никто не сунется без спросу. илай как номинальный глава круга, объявил членам совета, что все пять первенцев старших семей встретят альвов, пожелавших посетить наш мир, как и полагается по договору. О том, что они намереваются расторгнуть договор, было уговорено молчать до самого дня сопряжения. Когда Амир уходил, забросив на плечо спортивную сумку, мать смотрела спокойно, словно обретя неведомое прежде умиротворение. Она подошла к нему и впервые за много лет коснулась ладонью его щеки. Джилл, внимательно следившая за ними с лестничного пролета, молчала. Во взгляде ее не было ревности, только настороженное, обреченное любопытство. Что бы ни твердили злые языки, ты мое сокровище, дар богов, а не проклятие тихо произнесла Ванесса. «Мама». Сердце Амира невольно сжалось, словно они прощались не до завтра, а навсегда. Он никак не мог отделаться от этой мысли всю дорогу до города. Припарковать машину оказалось непросто. Большинство домов в этом районе были построены в 30-е годы, возле них не было гаражей, и машины на Бринтон-Уолк парковались прямо на улице, с двух сторон. Так что, когда Амир, наконец, поднялся по узкой лестнице старого дома, сложенного из желто-коричневого кирпича, Юлиан уже ждал его. «Проходи». Барло посторонился, впуская его в свою маленькую уютную квартиру. Пройдя через гостиную, он распахнул неприметную дверь между двумя книжными стеллажами. «Кровать, шкаф, комод, даже коврик есть», — сухо перечислил Юлиан, уступая дорогу. «Располагайся». Амир Гатри Эванс прошёл и осторожно присел на кровать. Потом, словно вспомнив, приподнялся и вытащил из кармана простенькую пластиковую зажигалку, купленную по дороге. Он осторожно поставил её на тумбочку рядом с кроватью и огляделся. Комната была совсем крошечной, но уютной. Синие стены, старая скрипучая мебель, мансардное окно прямо в потолке. Комната была... Похоже на домик на дереве, убежище, которого Амиру сейчас так не хватало.